Четвертое. Мальчик-загадка. Каково же было мое удивление, следующего утра, когда, раскрыв русский листок, обнаружил, что там напечатана пяти там небольшая заметка, о вчерашнем убийстве Пашки щегла с припиской, что московская полиция по горячим следам раскрыла это дело, арестовав блоху. Рудников, недолго думая, схватил первого попавшегося за подругу. В я швырнул газету на пол. Получилось, что я сам послал человека в тюрьму, будучи уверенным в его невиновности, но не приняв внимание без искусности хитровского правосудия. К тому же арест блохи мог сильно повредить моей репутации на хитровке. Если раньше я мог вполне без опасения ходить в эти трущобы, то теперь доверие ко мне местных обитателей было подорвано. Кто раскроется мне, человеку, из-за которого могут арестовать и послать по Владимирскому тракту? Если вчера убийство мальчика было для меня печальным, но, в принципе, рядовым событием, не имеющим лично до меня никакого отношения, то теперь все изменилось. Над чашкой кофе я попытался разобраться с этим делом и найти настоящего убийцу. Уже я покажу этому грудникову что такое настоящая полицейская работа. Правда, выпив кофе и поразмыслив, я пришел к выводу, что... Возможно, поторопился с клятвами, поскольку обещать одно, а вот выполнить такое обещание — это совсем другое дело. Да и мой образ жизни в последнее время сильно изменился. Я уже не был молод и не пускался в бесшабашные авантюры, как в молодости, подпочитая их скорее описывать, нежели переживать взаправду. К тому же, я думал, разве не висит над каждым обитателем хитровки этот домоклов меч-каторги, пусть и без вины? Разве не знал я десятков подобных случаев, когда с наполовину обритой головой в Сибирь шли люди, преступлений, не совершавшие вовсе? Вся вина которых стояла только в том, что они оказались в неподходящем месте, в неподходящее время, да еще среди неподходящих людей, которые, однако, обладали властью хватать и не пущать. Разве и все мы, честно признаться, не чувствуем иногда своими макушками острие этого домоклого меча, висящего над каждым. Я сел работать над своими записками, но дело не шло. Мне все время вспоминался жалкий шарманщик-блоха, как его послал в лапы Рудникову с моей визитной карточкой в кармане. Поняв, наконец, что в работе своей я не имею никакого продвижения, я оделся и вышел пройтись. Я задумчиво шел по татуару, уложенному в три ряда квадратной серой плиткой, рассеянно поглядывая на кривоватые, но часто натыканные по краю приземистые бетонные тумбы для привязанной лошадей, на булыжную широкую мостовую, давно нуждающуюся в переукладке. Я рассеянно глядел на знакомые вывески, не читая их. Мы иногда... Медленно проезжали извозчики с пустыми экипажами, притормаживая напротив, ожидающие, поглядывая из-под своих приземистых цилиндров, как правило, обмотанных поверх тульи разноцветными шарфами. Не захочешь ли, барин, прокатиться? Почти по центру улицы иногда проезжали тяжело телеги, развозившие товары по магазинам. Далеко впереди, на перекрестке, проплыла коробка трамвая. Было прохладно, но дождя не ожидалось. В иной день я шел бы быстро разминая ноги, радуясь самой способности вот так вот быстро, энергично идти, выбивая искры кованным концом своей трости из плиты камней. Но они не сегодня, нет. Возможно, я слишком все драматизирую, и блохе в тюрьме будет даже лучше, все-таки не надо работать. Да и кормежка, может быть, намного лучше, чем в утюге. И по части общества не так уж и много изменений произошло в его круге общения, да-с. И пора встряхнуть с себя это отцепенение. Вернуться домой, надеть фраг и отправиться в редакцию русских новостей этот чинный и сухой террариум профессорской газеты. Узнать последние новости, потом спуститься в типографию к верстальщикам и наборщикам. С ними я чувствовал себя намного свободнее и пользовался у них любовью и Примостившись у корректорского шаткого столика, я почитал свежие гранки материалов коллег, глядишь и снова заствербило бы в душе от желания вскочить в поезд и помчаться прочь из города туда, в жизнь, в степи или горы, к другим бесхитростным открытым людям, которых в современном городе не найдешь, полежать ночью у костра на старых овчинах, послушать их песни рассказы, купить билет на самолет и опишись о борт парохода, стирая с лица брызги волжской воды из-под огромного колеса, вспомнить как вел вдоль этих берегов расшив вместе с бурлаками и вспомнить их песню «Белый пудель шаговит-шаговит, черный пудель шаговит-шаговит». Как чуть не подался в ушкуйники, подпав под грубое очарование рассказов про Тамана Репку, как случайно встретил отца, вместо шаки поступил в армию. Но тут я с досадой остановился, топнул ногой и, махнув стоявшему обочиной извозчику, забрался в коляску, приказав отвезти себя к полицейскому моргу. Морг представлял собой новое двухэтажное здание в глубине старого неухоженного сада. Стены, покрашенные в белую и цвета, выглядели свежо, но окна, почти до конца тоже закрашенные белым, намекали, что внутри скрывается совсем другая атмосфера. Войдя в прихожую, я вызвал к себе знакомого по репортерской работе патологоанатома Зиновьева. Доктор пришел довольно быстро, вытирая руки вафельным полотенцем, и радостно мной поздоровался. Небольшого роста, с обширной лысиной и черной бородой, торчавшей лопатой. Веселая манера обращения и озорные татарские глаза никак не вязались с картинами препарирования трупов. Но я знал Зиновьева как одного из лучших специалистов своего дела. — Доктор, — сказал я, — к вам вчера вечером уже поздно, должны были привести с хитровки зарезанного мальчика а Мальчик, загадка!» — воскликнул доктор. «Почему загадка?» «Ну как же, сплошная загадка этот ваш мальчик. Хотите увидеть?» «Если возможно, да. Не только увидеть, но и получить вашу консультацию.» Зиновьев энергично почесал ухо. «А с какой целью вы интересуете?» «Вряд ли по родственной части, а? Значит, по репортерской?» «Именно по репортерской. Но тогда могу вас удивить». Сам сегодня удивлялся. Впрочем, пройдемте. И мы пошли по широкому коридору, покрашенному в бежевом. Оттуда широко распахнутые двойные двери вели в небольшие залы с прорезекторскими столами. Пусть на каждом лежало тело. Далеко не все они были прикрыты от нескромного взгляда чистыми простынями. Несмотря на то, что в морге не топили и было прохладно, дух разложения чувствовался отчетливо. «Запах не беспокоит?» «Предложить вам одеколону на платок», — спросил Зиновьев. «Давай не обвыкся, Павел семёныч ответил я как можно беспечнее. «Но я лукавил. После сражений мы и турки старались как можно быстрее собрать и похоронить своих мертвецов, опасаясь, что разложение сопутствующей мухи приведут к распространению заболеваний. Наконец, виновав в промывочную, откуда доносился шум воды», то очередного покойника обрабатывали холодный струей шланг. Пройдя мимо кабинета самого Зиновьева, мы вошли в небольшую комнату, где помещалось всего два стола. Один из них пустовал, а на другом лежало тело, покрытое простыней. Торчали только длинные костлявые ступни с кривыми пальцами, на один из которых веревочкой прикопили клеянчатую бирку с цифрами, написанными химическим карандашом. «А вот и наш вандеркинд» провозгласил доктор, и жестом фокусника откинул простыню с лица. «Вуаля! Он!» «Конечно, вчера в полутьме я не мог подробно рассмотреть и запомнить лица мальчика. Однако ранку на его шее я запомнил хорошо». «Он!» — кивнул я. «Прелестно!» — откликнул Сазиновьев. «Ну что же, сначала задавайте вопросы, а потом я задам вам свои. Они хоть не относятся к области священной...» патологоанатомии, но сильно меня занимают по-человечески. Разрешите? Я снял шляпу и пальто и осмотрелся, ища взглядом, куда бы их положить. Бросьте на соседний стол. Так и сделав, я снова повернулся к телу мальчика и, указав на ранку на шее спросил. Павел Семенович, что можете сказать вот об этом разрезе? Вы уже осматривали его? Зиновьев наклонился близко к шее покойника, потом достал из кармана пенсне и посмотрел через него, не надевая на нос. «Осматривал, но пока только поверхностно», — ответил он. «Несомненно, след хирургического вмешательства. Зашито аккуратно, как и разрезано, но зажить не успело. Дам ему неделю-полторы возраста». «Какого характера было это вмешательство?» «А это», — выпрямившись, сказал доктор, — «мы сейчас с вами определим». Взяв железного столика для инструментов, Скальпель, Зиновьев опять склонился над мальчиком. — Хотите отойти к окну? — спросил он. — Нет. — Как пожелаете, но зрелище для человека, непривычного к такому, не самое приятное. Не тратя далее слов, он рассек гортань, разогнул края раны и закрепил их распорками. — негромко произнес патологоанатом. — Что мы тут имеем видеть? — Ага. — Как и интересно. Ваш хирург... — Владимир Алексеевич определённо занимается ботаникой. — Что такое? — спросил я, заинтересованно. Зиновьев подпустил меня к и я взглянул внутрь. — Вот, смотрите. Правая хорда вокалис вырезана, но оператор соединил оставшиеся кусочки мышцы шёлковой нитью. — Видите нить? — Я и вправду увидел нить соединяющую два крохотных остатка голосовой связки несчастно Вторая связка оставалась в целости. — Но зачем? — спросил я. Синовьев пожал плечами высвободил распорки. Потом подошел к двери и крикнул. — Байсаров! За шею! Явился огромный детина в кургузом белом халате. — Вот тут за шею пока, — указал доктор на рану Потом принеси мне в кабинет два стакана чаю слушаю Павел семёнович прогудел детина. — Сахаром. — Будьте чай с сахаром, — обернулся ко мне Зиновьев. Когда я утвердительно кивнул головой, он кивнул в сторону двери. — Прошу ко мне. В небольшом кабинете, украшением которого был темный шкаф с книгами по патологоанатомии и атласами человеческого тела, мы погрузились в мягкие кресла ваш мальчик еще более загадка чем я думал сказал доктор не томите просил я выкладывайте все причем тут ботаника нет засмеялся зиновьев начну по порядку что мне сразу показалось странным во первых когда вашего мальчика привезли, привезлимайсаров его раздел он ты указал мне на первую загадку на мальчике быладета старая грязная тужурка Но вот под ней Чистые полотняные рубаха и такие штаны. Такие выдают пациентам в больницах, но мало того. Мы покойников обмываем в помывочной. Те, что поступают из трущоб, как правило, очень грязные-с. Ноги толком не мылись по многу лет. Пальчик был босиком, и потому ноги у него действительно оказались грязными. Но вот все остальное тело относительно чистое. Как будто его тщательно вымыли не так уж давно. Ногти подстрижены, грязь из-под них удалена. Удивительно аккуратный покойник для хитровки. зиновьев прервал Байсаров, который принес два стакана в старых тусклых подстаканниках с черным, сильно заваренным чаем. На одном из стаканов стояло блюдечко с колтым сахаром. — Рафинада нет, — сказал он, ставя на край стола стакана. — И так спасибо, Володя, — ответил Зиновьев и передал стакан с блюдечком мне. — А ботаник... Патологоанатом отпустил кивком своего ассистента. Ботаник? Итак, что мы видим? Некто, несомненно, образованный медик, очень экономно вскрывает гортань и удаляет большую часть правой голосовой связки. Зачем? Зачем? Вот это и странно. С полной определенностью я мог бы ответить на ваш вопрос, имея вырезанную часть мышц. Такие резекции делают при раковой опухоли когда одна из связок повреждена. Но эти операции производятся редко, увы. Современная наука не всегда может различить обыкновенный ларингит, который можно вылечить медикаментозно, и раннюю опухоль, когда ее удаление еще может как-то помочь больному. знаешь у него была опухоль? Возможно, кивнул головой Зиновьев. Я знаю, не специалист в этой области. Минуточку. Он встал и вынул две книги из шкафа. Энергично пролистав страницы, доктор недолго читал свой справочный материал, потом захлопнул книгу и взял за вторую. «Странно», — сказал он, наконец. «Оба автора в голос утверждает, что опухоль гортани, как правило, поражает людей во взрослом возрасте, а у нас почти ребенок, лет шестнадцать». Он снова погрузился в кресло, не обращая внимания на чай. «Доктор», — сказал я, отхлебнув из своего стакана, — «а нить зачем?» — Нить? — переспросил он рассеянно. — Ах, нить! Похоже на то, что он надеялся на регенерацию, но это странный метод. — В чем странный? — Вы же видели, как иногда натягивают веревки пускают по ним хмель плющ? — Конечно. — Мне кажется, ваш хирург шил края связки нитью, надеюсь что они начнут регенерировать, восстанавливаться и что мышца по этой нити как по направляющей нарастет, образуя новую связку. А это возможно? Вряд ли. Есть, конечно, такая вещь, как нарастание грануляционной ткани. Что это? Грануляционная ткань — дикое мясо, слыхали? Иногда на месте гранки вдруг вырастает такая мясная шишка. Да-да, на самом деле это соединительная ткань, грануляционная. Но в нашем случае она появиться не может, речь идёт о внутренних органах. И кроме того, ткань совсем не может заменить мышцу. Она, суть, производная кровеносных сосудов, рыхлая поначалу. А с течением времени становится высохшей и не эластичной. Нет, отбросим идею дикого мяса. Ваш хирург надеялся на регенерацию мышцы? Что странно, поскольку регенирует кожа, волосы и ногти, вот мышцы... Нет, никогда не слышал и нигде не читал. Я допил свой стакан и поставил на край стола. Хотите еще? Нет, спасибо. Доктор, так значит, это априори невозможный эксперимент? Зиновьев пожал плечами. Науки все возможно. Все наше столетие спрашной прогресс в медицине. Правда, много и чепухи. Какие истории с туберкулином или литьёном? А заявлять определённо, что регенерация человеческих мышц невозможна, только потому, что до сих пор никто не смог её добиться, нет, я не рискну. Тем более, что... Он вскочил, начал рыться в одном из ящиков своего стола. Потом достал тонкую папку и просмотрел газетные вырезки на иностранных языках. Да, похоже, тут есть один немецкий врач, который предлагал в прошлом году... Испытать слабые электрические токи для стимулирования регенерации человеческих тканей. Если ваш хирург на деле применял электричество, то могли и не заметить ожогов от электродов, поскольку напряжение тока должно быть минимальным. Впрочем... Доктор? Я сомневаюсь, что он использовал эту технологию. Почему? Потому что это... Зиновьев ткнул пальцем в вырезку. Газетный фильетон. Разгромный. Разгромный. Но написано явно специалистом, я и вырезала вот так потому, что тут много занятных, но чисто медицинских шуток, непонятных профан. Он сунул папку обратно в ящик и с грохтом задвинул внутрь. — А скажите, — Павел Семёнович спросил я, — мог бы этот самый врач не только провести операцию, но и зарезать мальчика? — имеете в виду ранку от ножа? — Да. Зиновьев пожал плечами. Удар нанесен точно, но также точно может нанести удар, например, мясник, сбойник или военный. К тому же зачем было убивать пациента, на котором-то собирался провести эксперимент? Я возразил. Мальчик, похоже, сбежал от своего мучителя и не собирался возвращаться обратно. Он мог опознать хирурга. Пожалуй, протянул патологоанатом. Пожалуй, в этом есть резон. Но, простите, я не могу поверить, чтобы хирург-экспериментатор... Человек, похоже, незаурядного ума и большой аккуратности вдруг опустился до убийства. Убийство — это для разбойников. Интеллигентный человек, я не верю. Я усмехнулся и встал. Сердечно прощавшись и выразив всю степень своей благодарности за помощь, я покинул это печальное место торжества науки над безмолвной смертью.